который он при этом сорвал светки. Козловский сказал, что Тарас Григорьевич думает о материи Иисуса Христа. Шевченко, раздражаясь, задал вопрос Козловскому, что тот думает о Пресвятой Деве. Тот долго обдумывал ответ. В нетерпении Тарас Григорьевич сказал, что если бы она не родила Иисуса, то была бы обыкновенной женщиной. Чем же закончилась эта беседа? Новым доносом и новым арестом поэта. На следующий день Шевченко был задержан становым приставом и несколькими десятскими в селе Прохоровке у дома Максимовича, бывшего ректора Киевского университета. Основанием к задержанию и последующему аресту явилось то, что Тарас Григорьевич якобы богохульствовал. Подполковник Грибовский, принявший донос Козловского на Шевченко, докладывал шефу жандармов, генерал-адъютанту и кавалеру, князю Долгорукому Первому, что состоящий под секретным надзором и находящийся в Черкасском уезде художник Шевченко ввел среди служащих межигирской экономии богохульские речи. При этом Грибовский привел такой искаженный факт. Шевченко, держа в руке сорванный листок с липового дерева, спросил полисовщика, кто создал этот листок. Полисовщик ответил, Бог. На это Шевченко стал бронить, и утверждая, что нет Бога, а Мать Божью называл покрыткой. В заключение Грибовский указал, что Шевченко отрекается от богохульских речей и признал произнесение этих слов, находясь в нетрезвом состоянии. Однако все это не соответствовало действительности. На самом же деле тайный доноситель Козловский специально приехал в межигирскую экономию, чтобы спровоцировать поэта. Но из этого в конечном итоге ничего не вышло. В августе 1859 года Тарас Григорьевич был доставлен в Киев, где взят под стражу. Тайный советник Попов поручил Грибовскому доложить показания поэта киевскому генерал-губернатору князю Васильчикову. Еще один финал. Из допроса Тараса Григорьевича князь Васильчиков направил письмо князю Долгорукому, в котором писал, что Козловский первым завел богословский разговор с поэтом, и ответы его, вероятно, неправильно были истолкованы и поняты лицами, участвовавшими в этом разговоре.